Связав широкие охотничьи лыжи, мы завалили на них застывшего вонючего козла. Сверху примостили добытую кешей козлушку с махоньким вымечком и темными дамскими ресницами, полуприкрывшими мертвые глаза. Связав туши бечевкой, надели по одной лыжи и побрели вниз к Манской речке. Идти на одной лыжине по целику и волочь, за собой кладь тяжело. В момент согрелись мы, сбросили дохи, привязали их поверх добычи, двинулись хачея. Скоро достигли санной дороги, потопали без лыж. Местами катались под гору, навалившись на мягкие духи, под которыми моталась голова козла и бородой мелоснег. снег. Вся тягость схлынула, как только мы покинули зарод, и я уж радовался, что все так хорошо получилось с добычей. Коз на время отпугнули. Только... Глубоко-глубоко во мне таилось ощущение, будто в спину вонзился живой чей-то взгляд и, пронзивший меня не отдаляется, не исчезает, а как бы растягивается все дальше, все тяжелее провисающей над дорогой проволокой, Конец, который соединен с густо темнеющей тайгою и мерцающими в небесах хребтами, где скрылись и залегли в снегах козы в мохнатой зимней шерсти. И в то же время меня все больше глодал стыд за ту слабость, которую я выявил на охоте и которую ни один мой селянин не захотел и не смог бы понять. У нас от веку жили охотой, и если ты взял в руки ружье, стреляй. Нет, сиди, как сапожник жеребцов, на вытертой седухе, подчиняя будки тоже промысел. Мы миновали сплавной участок на устьмане. От него доносился треск остывающих в ночи домов до да запах едкого древесного дыма. Я потянул носом и вспомнил Шорницкую Дарью Митрофановну. Надо будет занести ей на наварива два мяса. Вот обрадуется женщина. Чужая сделалась у Стимана без заимок. Казенное место с казенными службами. Но деваться некуда. Многие наши односельчане работали здесь, бегая через горы летом и зимой. Еще работали на слизневском лесоучастке, на известковом заводе, на подсобном хозяйстве института, потому как село Овсянка, в котором колхоз так и не удержался. Хотя канетелились с ним долго, Повисло как бы между небом и землей. Но большинство населения продолжало жить от земли, Огородом, лесом и рекой, И теперь люди без определенных занятий, Как их называли. Получившие ждевенческие карточки в сельсовете Не знали, где их отоваривать. Торговая точка в нашем селе — Пережив все переходные названия винополка, потребиловка, «Козёнка», лавка, кооператив, так и не достигнув солидного названия магазин переместилась в слизневский лесоучасток и не скоро вернулась во Освояси. На Инисея дорога укатана обозами. Стужа меж скал не стояла, двигалась в одну сторону, вниз, всегда вниз, всегда по течению, даже зимой видно, так уж в наших местах наклонена земля. Потные спины и разгреченные лица начала сводить и корежить морозом. Я плотнее закутался шалью. Мы снова натянули дохи, впряглись в лямки, покатили. По всей реке от прибрежных скал лежали зубчатые тени. Однако дороги они не достигали, и ехать было весело. Лишь тень манского быка перехлестнула дорогу. Мы ступили в полумрак тени, пошли медленнее, тише, вовсе остановились». Манский бык залит лунным светом. Вершина его металлически блестела. Сиротливо чернели наверху голые лиственницы. Тяжело вламывался бык в твердь Енисея. Обдутый ветрами лед у подножия вспучился и растрескался. Камень быка — Резко очерчен то место, докуда поднималась вешняя вода. Выше черты вспыхивали прослойки слюды. люды. выступившие выступившей из камня, наляпаны пятна ползучего плесенного мха, жившего даже в такую морозину, когда и камень сам не выдерживает, лопается». В углу быка, в том месте, куда веками били две реки, Мана и Енисей, зияла пустым жерлом губастая пещера. В холодной ее пасти белели наплывы льда. В детстве мы боялись ходить сюда поодиночке, хотя в коренную воду у этого гиблого места здорово брал налим. Нам все чудилось, что пещера вот-вот каменно хрустнет челюстями и заглотит нас заживо. У подножия утеса в трещина льда насыпался камешник. Под быком, под тяжелой его грудью на льду, там и сям остроуглые булыжники. Иные докатились до дороги, завалились в корыто, выбитое копытами коней. Наверху, за лесистым загорбком утеса, где он отделился от хребта, из теплой трещины выходил ключ, роняя тонкие струи. Они катились по корням дерев, по проточенным камней, Стужа на лету схватывала воду, И потому весь утес был в многосложных ледяных наростах. Связки сосулищ висели на козырьках. Должно быть, от ржавчины сосульки были желтые, Но под луною все они хрустально сверкали. В одном месте на пути ключа оказалась лиственница, и ее так заковало льдом, что ствол до середины был в панцире. На сучьях дерева рядами висели и крошились сосульки. Вспышки в сосульках и людяных жилах, лунное мерцание на вершине утеса, шевеление и треск воды, дерево в панцире создавали ощущение завороженности, потусторонности мира. Еще никогда не казался он мне таким потаенным и величественным. Его спокойствие и беспредельность потрясали. И давно наметившаяся в моей душе черта сегодня — Сейчас вот под манским быком Ровно бы ножом полоснуло по мне. Жизнь моя разломилась надвое. Этой ночью я стал взрослым. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Ты чё всё бормочешь? Стихи киша? Пушкина стихи. «Стишки?» — Кеша оторопело уставился на меня. «Пойдем, Мацюнова, скорее!» — заторопился он и совсем уже испуганным, настойчивым шепотом повторил. «Пойдем! Пойдем!» Долго оборачивался я на утес, будто ждал чего. И дождался. Сзади послышался гул, грохот. Обвалившаяся льдина ударилась о подножие манского быка. Разорвалась шрапнелью. Звонкие осколки рассыпались по реке, и снова все замерло. Но долго нес я в ушах и в сердце гул. Звон, грохот, который медленно утешала глубокая снежная ночь и тихое движение воды, кровью сочащейся из груди утеса, которому суждена была тоже роковая кончина. Его взорвут и сотрут с лица земли гидростроители через какие-нибудь полтора десятка лет». Со скрипом, бряком вломились мы в теткин дом. Августа суетилась вокруг нас, Помогала раздеваться, спрашивала, Всплескивала руками, живы? Шибко замерзли-то. Я все поджидала, вот, думаю, застучат, Вот застучат, и задремала. Лести на печь! Некогда, мы дичину приперли. Сейчас чередить начнем. Да ну, вот так удалые охотники! Убойный Новый год встретим!» Ночью же на кухне мы с Кешей свежевали козла и козлушку. Точнее, делом занимался Кеша, а я больше путался, бегал по кути, ронял посуду, мешал ему. Августа хлопотала возле Кеши, сноровистая и ловко орудовавшего ножом, подставляла тазы, ведра, чугунки и уверяла быстрым шепотом, я все приберу, все обихожу, и голову, и кишки, ничему пропасть не дам. Наутро мы покончили с делом полусонные уже, поели картошки, жареной со свежей ароматной козлятиной. Кеша убежал домой и унес в мешке половину козлушки. Я полез на печь, отыскал там пузырек с гусиным салом и еще раз натер им щеки и уши, взявшиеся сухой коркой. Зажеват — спросила Августа снизу, услыхав запах старого затхлого сала, как на собаке. Тетка приподнялась на приступок, поглядела на меня, подсунула еще одну подушку мне под голову. Мягче лицу-то будет. Она хотела еще что-то сказать, но не сказала, а пошарила за кофточкой. Достала в четверо сложенную бумажку и протянула ее мне. Справка из сельсовета. В ней говорилось, что я задержался на неделю по причине болезни. И я догадался, почему девчонки последние дни не пили молока, ныли, просили есть. «Зачем ты это сделала?» Хотел я упрекнуть Августу, Но ее так легко было сейчас ушибить, и я сказал, что это хорошо. Со справкой, мол, я избегу, нагоняя в ФЗО. Словно дитя обрадовалась моя тетка тому, что справка пригодится. Больше она спать не ложилась, топила печь, быстро и неслышно бегала по избе. А когда открыли магазин на Слизневском участке, сгребла кусок мяса и умчалась туда. Возвратилась она возбужденная, с читушкой спирта, и сказала, что мы будем пировать. Пировали вчетвером. Я, Кеша, Августа и дядя Левонтий. Тетка Васеня не пришла, ей не моглось. Прежде чем выпить по первой, я маленько поговорил. Люди ждали не столько выпивки, сколько разговору, и я не стал куражиться. Чего бы на земле не происходило, а время идет, начал я. Наступает Новый год, и никому ничего тут не поделать. И люди тоже, я взглянул на августу и люди тоже вместе со временем идут дальше. Раз родились, и в такое время жить им выпало. Августа, пригорюнившись, держалась за рюмку и слушала. Затем длинно-длинно вздохнула, подняла глаза, протянула рюмку, чокнулась со всеми. — Ладно, чего уж там, за пили заплатки, загуляли лоскутки. С Новым Годом, мужики! Она с сибирской удалью хлопнула рюмку спирта, поддела на вилку гриб, пожевала и расхвасталась. Гляди, Леонтий, племя что у меня, а? Скажет, так чисто пописаному заслушаешься прямо. «Одну книжку, сказывал, в тюрьме человек сочинял. Калапанелло по фамилии. В воде по горле сидел и сочинял». «Ну!» — приподнялся с табуретки Кеша. «Слушай ты ее!» — махнул я рукой в сторону Августы. «Будто не знаешь свою Лёльку. «Нет, Гуска правильно утверждает». Поддержал Августу дядя Левонтий, Сельсовету ее племеша на месте. И дядя Левонтий выразительно постучал себя по голове. Да будет вам! Присек я эту тему и потряс бутылкой так, что в ней забулькало. Давайте еще по одной. Говорят, нуша, милей ковша! Поддержал меня Кеша. А нонче ковш на нарожен нуши. Пошло за столом веселье. Мы с Кешей рассказывали про охоту. Августа угощала нас дядю Левонтия девчонок мясом. Ешьте, ешьте, хозяйку тешьте. Пестрели половики в горнице. Кровать с бойков сбитыми подушками. С кружевной зубчатой простыней, словно бы подбоченясь, шагала куда-то на четырех ножках. На угловике скотерка с зелеными ромбиками. Возле сундука вершинка ели, отрубил кто-то и выбросил. Не вмещалось дерево в избе, а тетка подобрала вершинку, поставила в горнице и клочья ваты на нее набросала. Хорошо-то, как в избе, празднично. Много болтал я в тот день за столом смешного. Тепло было в избе, и душевно до того, что Кеша закрыл глаза, скривил рот и затянул. В воскресенье, мать-старушка! Но всем вспомнилась бабушка Катерина Петровна. И сразу все начали сожалеть, что нет ее с нами за столом. Грустные песни сегодня петь не надо. Веселые, не к разу, да они и не приходили на память. Веселые-то. И чтобы поправить испорченное настроение компании, взялся я рассказывать, как перепутал с Морозу женщину с мужиком в собакинском совхозе. И как шорничиха кашляла, отведав табаку, смерть Гитлеру получилось у меня смешно. Девчонки хохотали вместе с нами. Я пощекотал капу, и она завизжала. Шум поднялся, переполох. Я догадался приладить себе на голову козлиные рога и бодать ими девчонок. Они с хохотом и воплями забились под кровать. Кеша и дядя Левонтии покатывались тоже, и как только девчонки объявлялись на свет, запевали. «Идет казара по большому базару, до да кого дойдет, того забодет, забодет, И не знавшие никаких Игр и забав сестренки стопотом, в россыпь бросались по углам, даже литка подпрыгивала взыбки и взвизгивала. Ну, эту рыжу сегодня не уторкать будет, размаренно качала головой Августа. Не уторкать. Девки, будет вам, будет, не сердито унимала она. Наигрались уж. Но ли с капой еще долго не могли уняться, Вертелись вокруг стола, теребили дядей, раскрасневшейся. В пестреньком ситцевом платке и в такой же кофточке Августа сидела, облокотившись на стол, и просила, «Вы поговорите, мужики, поговорите или попойте». Она уже не вынимала Шерсть изо рта, И серая земля с губ Ее почти стерлась. Одну беду над моей Теткой пронесло. Она подтянет Тяжелый свой воз Дальше, одолевая Метр за метром Многими русскими бабами Утоптанную Вдовью путь-дорогу. Но каким-то Наитием, шестым или десятым чувством. Там, в ночной остановившейся тайге, я постиг. Война будет долгой, и на долю нашего народа, стало быть, прежде всего на женскую долю падут такие тяжести, какие только нашим русским бабам и посильны. Лучше других, знающей свою тетку. Даже я дивоваться стану, как она выдюжила лихолетие и сохранила детей. Коровой семья все же лишится. Весной ее променяют на семенную картошку. Лесоучасток умудрится выжить семью из дома в пустую избушку-развалюшку откуда она переберется к бабушке под крышу, и уже совместно с бабушкой проедят бедолаги одну половину нашего старого дома и останутся жить в другой. Бабушка возьмется домовничать с детьми Августы, которая поступит на лесоучасток валить лес и до конца войны пока не пригонят в наше село пленных японцев по грудь в снегу. Вместе с вербованными и арестантами будет волохать в тайге. И вот, наконец-то, легкая бабья работа. Августа наймется стирать на военнопленных. Зубоскалка и добрячка, она быстро отошла На легкой работе и жалеючи, сморкаясь, рассказывала о том, как ей жалко было забитых японских солдатиков. Даже в плену японские офицеры объедали солдат, заставляли работать за себя, выполнять и офицерам назначенную трудовую норму. Один офицер особенно лютовал, бил солдат палкою, рук не хотел марать. Бил он и того солдата, который помогал Августе носить воду с Енисея в прачечную. И зубит моего япошку, и зубит, а солдатик-то очкастенький, ростику небольшого. Яши я его звала, по-ихнему Ямага, да выговаривать неловко, вот я и звала по-нашему. Да что ты, говорю ему, поддаешься? Дай ты ему хоть раз по морде. Нельзя, говорит Ямага, офицер, самурай. Мне чего, самурай, зачал бить как-то моего помощника? Я вырвала палку, да по башке самурая, по башке. Собирался он повеситься от бесчестья, Сказывал мага, да не повесился, Уехал с пленными домой. Жить-то всем охота, и самураям тоже. И после веселого рассказа о пленных, давший мне отдохнуть, Глядя куда-то поверх меня, тетка, треснутая и безоружно рассмеявшись, сообщит. А муженька-то я зря оплакивала. Жив-здоров товарищ Петров, нашел себе помоложе, покраше. Оказалось, Тимофея Храмова не убили на войне, он подделал похоронную спрятался от семьи, предал ее. Я, вроде бы уж все перевидавший и переслышавший, не верил тетке. Надругаться над похоронною самым святым документом, да еще в начале войны большую сообразиловку надо иметь. Это уж потом, когда войско на войне сделалось Пестрые, кадровых вояк почти не осталось. Всякая тля, в кочи, и на войне начали устраиваться. Августа кротко вздохнула, сунула руку за надбровник окна и подала мне письмо. Вот, погляди, полюбуйся. Письмо было от сестры Тимофея Храмова которая и сама не верила происшедшему, пока не съездила к братцу в гости. А съездив и все узнав, сказала ему в глаза, что нет у него ни стыда, ни совести, и она его больше за брата не считает. Да, новость. Впрочем, я-то зачем и чему удивляюсь? Мне-то, как любил выражаться мой папа, в натуре известно, что война не только возвышала людей, она и развращала тех, кто послабее характером. Тимофей Храмов работал шофером у какого-то большого генерала и разболтался от сытой жизни. Недаром у нас, окопников, на фронте родилась поговорка Для кого война, а для кого хреновина одна? Но никакое предательство, никакая подлость даром не проходит. Один мой фронтовой товарищ утверждал, будто за всю человеческую историю ненаказанными остались всего несколько подлецов, не больше десятка, заверял он. Если не живых, то хотя бы мертвых подлецов настигало возмездие. Рок то, или не рок, судьба то, или не судьба, может и простое совпадение. Храмов все-таки погиб, упал лесопогрузочный кран и задавил его. Пора заканчивать рассказ. Но тянет вернуться в жарко натопленную избу, За новогодний стол, где мы сидели, Осовевшие от сытой еды, От жидко разведенного спирта. Девчонки до того разошлись, развеселились, Что сплясали нам. Мы хлопали в ладоши и подтутыркивали им. Девчонки же пристали с просьбой спеть песню, какую всегда пела из-подхалимских соображений самая хорошенькая из бабушкиных внучек тети Любина Катенька. Ты, сорока, белобока, научи меня летать невысоко, недалеко, чтобы бабушку видать. По большому носу дяди Левонтия, захмелевшего от такой малой доли выпивки, покатились слезы. Швыркнул носом и протяжно выдохнул Кеша. и мне глаза жечь начало. А ну вас, сказал я и полез на печку. Сквозь сон слышал как целовал меня в ухо обветренными губами дядя Левонтий. — Не лезь ты к нему, не лезь! — настойчиво отдергивала его тетка. — Ему скоро в ФЗУ свою идти. — Верно, пора. Отвыкать начал, — вяло подумалось мне. Дядя Левонтий не подчинялся Августе, называл меня сиротинушкой. Ронял на лицо мое теплые слезы и в который раз заверял, что любит потылицинских, пуще всякой родни. И если бы была здесь его дорогая соседушка Катерина Петровна, он обсказал бы ей все, и она поняла бы его, потому как прожили они век душа в душу. Если соседушка чистила его иной раз, так за дело. Шибко неправильно жил он в прежние времена. Шибко! Дядя Левонтий все же отлип от меня, но я какое-то время слышал еще, как в полголоса разговаривали Августа с Кешей, однако голоса их постепенно отдалились сон мне снился все время один и тот же. Точнее, сначала ничего не снилось. Потом елка. А елка была мне известна из старой книжки. Снится к женитьбе. И хотя во сне дело было, все же я притих в себе, ожидая, как это будет выглядеть. Но вместо одной елки образовался Колючий ельник — это уж к сплетням. Потом пошла-поехала. Голый мужик — ну, это ничего, это к радости. Глядь, а он на деревянной ноге — дальняя дорога. Глядь, двери — это к смерти. Я побежал от смерти, упал, провалился куда-то и летел, Летел в темную бесконечную пропасть, ударяясь о что-то твердое. И сердце устало, и весь я устал, и готов был хряснуться обо что-нибудь, Разбиться в прах, лишь бы только не болтаться в пустой темноте. Измученный, задохнувшийся, услышал я, наконец, детский плач, полетел на него и проснулся. Капа, втиснувшись за трубу печи, дрожала и плакала. Я хотел погладить ее по челке, но она боязливо втянула голову, сжалась вся. Что ты, что ты? Не плачь, не бойся. Я свесился вниз. Никого дома нет. Кеша ушел, Литка спала. Лия с Августой должно быть отправились доить корову и сунули капу на печку. Я оторвал от связки продолговатую луковицу, запихал ее в рот и стукнул себя по щеке кулаком. Пули вылетела изо рта луковица и ударилась в стенку. Я повторил фокус несколько раз. Капа, малое дитя, перестала плакать и сама принялась обучаться фокусу у дяди ФЗОшника. Осторожно начал выведывать я у Капы, чего она так испугалась. И Капа, как могла, объяснила мне, что я мычал, дергался и махал руками. Тяжело мне видать одному было, и я кричал во сне, звал людей на помощь. 1966 год, 1988 год.